Кухня Тулузы Настоящая кулинария – это следовать своему сердцу, а не рецептам. Жан-Клод Озе – повар из деревни Марселак. Главные блюда Тулузы и Окситании – это утиная и гусиная печень фуагра. Блюда из утки, рагу, включая знаменитые косули. Это тулузская колбаска, чье приготовление строго регламентировано. Она состоит из нарезанной кубиками свинины, приправленной вином, копченого бекона и чеснока. Колбаску жарят и тушат, используют как важный ингредиент врагу. Это свинина по-гасконски и традиционный кекс финитра из песочного теста с миндалем, абрикосом и засахаренными лимонами. Лабуньет делают из хлеба, яиц и свинины. Это 400-граммовая булочка ручной работы. После приготовления он выглядит как золотой шарик. Попробовать эту прелесть можно только в регионе Тарн. Желтые металлические коробки с надписью «Кашу» можно увидеть повсюду. Это конфеты из солодки. Сделанные в 1880 году фармацевтом Леоном Лаяуни, изначально они имели лекарственное назначение. Но со временем люди начали их жевать так же, как жуют табак. Хотя кашу лажуни в настоящее время является собственностью крафт-групп, конфеты кашу – это часть кулинарного наследия Тулузы. павы дю капитоль – пролине из апельсина или малины в темном шоколаде, изобретенная кондитером из Тулузы Рене Пионом. Пасти с Гаскон – это не прованский аперитив, а десерт, который делают только в Гасконе. Это булочка со вкусом апельсиновой воды и рома иногда арманьяка. Рецепт тончайшего слоенного теста унаследован от мавров в восьмом веке. В гасконских деревнях проводятся конкурсы по изготовлению лучшего пастиса. Он подается и холодным, и теплым, иногда с шариком ванильного мороженого. Кухня Тулузы, кухня Окситании, бесконечны. Разнообразие регионов, собранных под этим именем Гор, долин и морского побережья делает ее одной из самых интересных и богатых во Франции. Для приготовления многих блюд требуются исконно местные ингредиенты. И все же несколько простых традиционных рецептов я вам предложу.